Глава 15. Тони. Тони Коста считал себя не просто интеллектуалом, а сверхчеловеком. Он бывал в публичной библиотеке так часто, что библиотекарша Элис Джозеф знала его по имени и откладывала книги, которые, как ей казалось, могут ему понравиться. Он интересовался законами, психологией, восточными религиями, а также таксодермией и анатомией. Они часто сидели и разговаривали о книгах и текущих событиях. Тоня обладал массой знаний в разных областях. Он часто похвалялся, что будет врачом, ведь он понял, как легко делать операции, удалять аппендикс или делать аборт. Он твердо решил самосовершенствоваться. Элис видела, как он выписывает в блокнот сложные слова и их варианты. Блокнот Тони всегда носил с собой, чтобы воспользоваться этими выражениями при случае. Пухлый, несимпатичный Элис льстит такой интерес вежливого молодого человека, но он часто приходил с приятелями, а вот им лучше было держаться подальше от библиотеки. Они были слишком шумными, слишком грубыми, а зачастую и слишком немытыми. Ей всегда казалось, что книги, которых они касались, нужно проверить на наличие пятен и вырванных страниц. Приятели Тони всегда были моложе его, и это ее беспокоило. Он раздавал им жевательную резинку, словно они были его детьми. Казалось, он готовит их к чему-то. Элис слышала, как кто-то из мальчишек называл Тони лордом Антоном или сэром, и это ее тоже беспокоило друг друга мальчишки называли кличками: Снеговик, Сорняк, Рому, «Солнечник», Ботинок, Пушок, Спит, Палец, Тортик, Пузырь, Табак, Снег. Эти клички напоминали Элис о наркотиках. Она смотрела, как Тони со своей странной свитой выходит из библиотеки и качала головой, не понимая, как такой интеллигентный и добрый человек yekшает с такой дурной компанией. Иногда Тони приходил в библиотеку с симпатичной девушкой с Перри. Миниатюрная, с карими глазами и светло-русыми волосами с была настоящим сорванцом, но не выделялась из толпы. Библиотекарша ее жалела. Поговаривали, что ее мать была алкоголичкой. Она целыми днями, сидела в шезлонге, непрерывно курила сигарету без фильтра и пила пиво. Иногда, спускаясь с крыльца, чтобы обругать мальчишек-хулиганов, которые то и дело стучали в ее дверь и со смехом разбегались. Родители Сьюзан недавно развелись. Отец получил опеку над шестерыми детьми, которые все еще жили в семье. Старшая дочь недавно вышла замуж и уехала. Альберт Перри в городе был настоящей легендой. Ему принадлежал один из старейших и самых известных рыбацких кораблей, "Дженни Би". Как любой капитан, Перри неделями пропадал в море, а в доме хозяйничала старшая дочь, Сьюзан. Ей не исполнилось и шестнадцати, когда на ее плечи лег этот груз. Сьюзан приходилось нелегко, она должна была заботиться о пятерых детях, искусно распоряжаясь оставленными отцом скудными средствами. Элис Джозеф с тревогой наблюдала за Сьюзен и парнями, с которыми она общалась. Она понимала, что девушке нужно внимание и любовь, но Сьюзен искала все это в неподходящем месте. Она даже старшую школу бросила, но у нее была мечта и работа. Сьюзен работала горничной в большом мотеле Королевском кучере, близ Beach Point она хотела заработать денег и поехать на олимпиаду 1968 года в Мексику. Элис надеялась, что с выберется из Провинстауна, а пока хорошо, что у нее есть Тони. Тони серьёзный юноша и хорошо к ней относится.